Глава тринадцатая. Входя в арку двора в Ермолаевском переулке, Иван даже пожалел, что не приехал на машине. Арка была перекрыта воротами, пространство за ними было пусто. Асфальт чисто подметен, машины стояли не на газоне, а ровненько по периметру двора. Заезжай не хочу. Вообще-то он любил ездить за рулем, И первая машина у него появилась 15 лет назад, когда даже намеков на пробки в Москве не было. На тот его «Вольво» оборачивались люди на улицах, хотя автомобиль был сильно подержанный, и в Швеции, где Иван его купил, стоило очень дешево. Но кто ее видел, эту Швецию? И тем более, кто мог купить в ней машину? Такая возможность была тогда в институте, преимуществом тех, кто участвовал в научных экспедициях и ходил в плавание. Таких было немного. Правда, это было единственным их материальным преимуществом. Суммы в зарплатной ведомости института океанологии вызывали тогда у неподготовленных людей оторопь. Ходить за такими зарплатами имело смысл раз в полгода, если не реже. И молодые специалисты шарахались от института, как от черной дыры. Но автомобили или хотя бы автомобильное колеса Сотрудники время от времени привозили, причем на научных судах, то есть бесплатно и вполне легально. И растормошка для тех, кто возвращался из длительной командировки, тоже была бесплатная. Во время свободной отплавания в институте разрешалось появляться раз в неделю, потому что работы там не было, а в остальные дни можно было подрабатывать на стороне. И для Ивана, который много чего умел делать руками, не составляло труда найти такой приработок, потому что руками мало кто хотел тогда что бы то ни было делать. Все хотели заниматься бизнесом, даже те, кто плохо представлял себе, что это за занятие такое. Ну, в общем, жить было можно, а учитывая, что семья его состояла только из мамы и Тани, Иван считал, что жил он тогда в совершенном достатке, то есть, вернее, он считал бы так, если бы размышления о достатке имели для него существенное значение. Таня ждала его. Запах сдобного теста плыл по лестнице на два этажа вниз. Приостановившись у двери, Иван поводил носом, почувствовал себя собакой, и ему стало весело. И когда Таня открыла дверь, он улыбался так, как когда-то в детстве, когда она водила его с Олей в цирк. «Ваня», — сказала она, стоя на пороге, — «что-то ты задумал вот прямо сейчас. И что скажи, пожалуйста?» Таня видела его насквозь. Он в самом деле задумал, и в самом деле прямо сейчас даже не задумал. Вряд ли мгновенный промельк у него в голове можно было назвать мыслью, но все-таки. «Я не задумал», — сказал он, целуя ее. «Я просто подумал, что когда мы на Байкале будем, то надо будет на Ольхон подняться. Это гора такая», — пояснил он. «Прямо в озере стоит. Не Эверест, ничего опасного, а красиво на ней очень, наверное». «Наверное», — улыбнулась Таня. «Это когда у тебя все намечается?» «Летом. Летом мы будем погружаться на Байкале». «Вы на Байкал едете?» — удивилась она. «Но ведь Байкал не океан?» «Ну да», — с серьезным видом кивнул Иван. «Но все-таки там довольно глубоко, так что аппараты наши пригодятся». Таня засмеялась. «Ты всегда меня ловишь на глупостях», — сказала она. «Разве?» — теперь он уже удивился по моему ты их не говоришь никогда он шел за нею и оглядывал все вокруг с такой радостью узнавания будто оказался не в обычной квартире а в какой то обширной местности которую не вдруг и узнаешь все здесь было родное и все каким то удивительным образом открывало ему что нибудь новое каждый раз когда он здесь бывал он замечал это с отчетливой просто назывной какой-то наивностью, от которой самому было неловко. «Вот книги», — думал он, входя вслед за Таней в гостиную, — «я их читал. Сначала те, которые были на нижних полках, а потом я специально придвинул стол, поставил на него стул, залез под самый потолок и нашел там мапасана. И мы с Олькой читали «Жизнь», Ночью, потому что были уверены, что Таня была бы недовольна, что мы читаем про всякое такое. А потом Оля ей все-таки призналась, что мы читали «Мапасана», и Таня сказала, что это очень хорошо, он прекрасный писатель, а под потолок она его поставила просто потому, что читает «Мапасана» теперь нечасто, ей стал ближе Толстой. Да, вот так вот он и думал, глядя на книжные полки закрывающая в гостиной самую большую стену от пола до потолка. Вот так вот внятно и весело. И стихи он узнавал. Разрозненные томики, которые занимали несколько полок, и некоторые из этих стихов сразу начинали звучать у него в голове, причем Олиным голосом. Она любила читать стихи вслух, только стеснялась делать это при ком-то, кроме него. А его Оля не стеснялась. В детстве они понимали друг друга с полуслова и даже вообще без слов. «Ты что-то сказал?» — спросила Таня. «Да нет». Он все-таки смутился немного, но тут же поправился. Таню-то ведь тоже стесняться было нечего. Вспомнил, как мы с Олей и Мапасана читали? — Таня улыбнулась. «У тебя тогда была бурная фантазия. Я даже думала, ты сам станешь писателем». Очень помню, испугалась, когда это пришло мне в голову. Почему испугалась, не понял Иван? Таня не испугалась, когда он начал работать на глубоководных аппаратах и поехал в экспедицию на «Титаник». Тогда даже мама испугалась из за него, хотя была не испугливых, а Таня нисколько. И вдруг, пожалуйста, оказывается, она боялась, что он сделается писателем. «Ну как же, почему?» – пожала плечами Таня. «Ведь это риск страшный. Всю жизнь можно проиграть». «Как проиграть?» Иван все-таки не понимал, что она имеет в виду. «Очень просто. Пишут ведь все одинаково. То есть...» «То есть чувство, с которым человек пишет, у всех примерно одинаковое. Подъем, восторг, сознание своей силы. Но талант при этом есть не у всех» кто испытывает восторг по поводу своего писания. А знать наверняка, и тем более заранее, есть у тебя талант или нет, невозможно. Ну и представь, каково придется человеку, если он годам к сорока поймет, что весь его писательский пыл был всего лишь самообманом. «Вряд ли он когда-нибудь это поймет», — улыбнулся Иван. «Графоман? Графоман и есть хоть в шестнадцать лет, хоть в сорок. Так что можно за него не переживать». Он всегда от себя в восторге. Таня засмеялась. Смех у нее был такой же, как и 35 лет назад, когда Иван впервые его услышал. Он был уверен, что помнит Таню именно с той самой минуты, когда она забрала сестру из роддома, привезла домой и развернула красного, неказистого, во все горло орущего младенца. Его то есть. Это было вот в этой комнате, вот на этом диване. через год — Восемьдесят ей, — подумал он, — в жизни не скажешь. Совсем она на старуху не похожа. Танина неувидаемость поражала, и даже не внешняя неувидаемость, хотя двигалась она легко и выглядела моложе своих лет, а внутренняя — та, что подсвечивала ее изнутри разнообразными огоньками. Из-за этих огоньков Иван когда-то называл ее «кораблем святого Эльма», А Оля даже обижалась, говорила, что мама совсем не похожа на корабль, тем более на призрачный. Он тогда учился в шестом классе и как раз был увлечен морскими приключениями. «Очень ты голодный?» — спросила Таня. «А что?» Отвечать вопросом на вопрос ужасная привычка, — улыбнулась Таня. «Но у тебя она выглядит обаятельно. Я спрашиваю, подождешь пять минут, пока пирожки дойдут?» Или суп начнешь без них есть? Хм. Как скажешь, улыбнулся Иван. Если у Тани вызывала улыбку его привычка отвечать вопросом на вопрос, ему правда казалось, что он не так уж часто это делает, то его смешила ее склонность к упорядочению жизни во всех возможных проявлениях. Как будто не все равно, съесть пирожок сейчас или через пять минут. «Тогда жди», — сказала Таня, — «и продумывай, что мне будешь рассказывать про Север», — добавила она, уже выходя из комнаты. Продумывать свой рассказ об экспедиции Иван не стал. Север и так стоял у него внутри, еще не требуя воспоминаний. Вместо этого он подошел к книжным полкам и стал рассматривать разнообразные безделушки, которые на них лежали. Полки были открыты, без стекол и безделушек перед книгами было разложено и расставлено много. Большинство из них он сам сюда и привез. Перламутровые раковины галиатисов Иван выловил на Канарах, а раковины со смешным названием «шлем» и «морское ухо» выменял в Сенегале на две облезлые кроличьи ушанки, которые загодя приобрел на блошинном рынке у Тишинки. Его предупредили перед рейсом, что в Дакаре эти ушанки пользуются спросом потому что местные жители считают, что зима у них страшно холодная, 15 градусов выше нуля по Цельсию. Кроме ракушек, он выменял на ушанки еще сумку из змеиной кожи, которую подарил Оле. весен яс где она преподавала, ахал, и ходил тогда смотреть на такую экзотику. Теперь, наверное, сумки из змеиной кожи экзотикой в Москве не являлись, но ракушки с их марсианскими формами и волшебным перламутром оставались прекрасными вне времени. Он смотрел на эти ракушки со странным чувством. Что-то новое рождалось в нем при взгляде на них, что-то совсем неведомое, и что-то болезненное было в том чувстве, которое в нем рождалось. Но что? Почему? Иван не понимал. «Ваня!» — услышал он. «Иди, все готово». Обедали в кухне, он так любил. Обеды в гостиной казались ему каким-то недомашним излишеством. Даже Таня со своим французским воспитанием не сумела его к ним приучить. «Как же вы через льды приплыли?» — спросила она, когда Иван отодвинул пустую тарелку из-под супа и дожевал очередной пирожок с мясом. «Ну, мы же за ледоколом шли», — ответил он, — «в колотом льду. Интересно это, как на машине по кочкам? Не качает, как обычно на волнах, а потряхивает и судно не по прямой идет, а галсами, по разводьям. Как это странно, Ваня задумчиво сказала Татьяна. Что странного, не понял он. Галсами — это чтобы через лед поменьше пробиваться, энергию зря не тратить. Да нет, я не об этом. А вот что ты так просто обо всем этом говоришь, галсами, по разводьям? Это ведь совсем особенная жизнь. «Необыкновенная. Таких, как ты, которые на дно океанов погружаются на Земле, наверное, меньше, чем космонавтов. Ты к этому совсем привык, да?» «Ты как Оля говоришь», — улыбнулся он. «Почему?» — удивилась Таня. «Ну, это же она у нас такая. Серьезная, наивная, не знаю, как назвать». «Прямодушная», — подсказала Таня. «Возможно. Но странно...» что ты так вот про мою работу говоришь. Ты-то всегда ее воспринимала как само собой разумеющееся Тебя это обижает? А почему это должно меня обижать? Ты очень одинокий, Ваня, — сказала она. Это ты в том смысле, что жениться пора, — поморщился он. Жениться тебе действительно было бы неплохо, но поскольку невесты у меня для тебя в рукаве не припрятано, то и говорить мне об этом не для чего а одинокий ты безотносительно женить бы. Как-то по сути своей. И всегда такой был, в детстве даже. Разве удивился Иван? А мне ничего такого не казалось. У меня же в детстве полдвора друзей было. И в лагерь, когда с Олькой ездили, я со всеми сразу задруживался. Дело не в этом. Я не умею сказать. Ну и не надо. Таня тряхнула головой. Жалко, что Оли нет. Звонила она тебе? сто раз, и я ей звонил. Оля с Андреем и дочкой Нинкой жила вместе с Таней в квартире в Ермолаевском. Но уже месяц она была в Калифорнии, они разминулись с Иваном буквально на три дня. Андрей был доктором психологии, преподавал на психфаке МГУ, и в Калифорнию пригласили вообще-то его по какому-то страшно престижному гранту. Ну, а Оле, несмотря на учебное время, удалось взять у себя в инязе отпуск — и забрать на месяц из школы Нинку, так что в Америку они поехали всей семьей. «А у мамы-то, кстати, был?» — поинтересовалась Таня. «Конечно». «Как она? Я ее недели две уже не видела». «Ну так я недели две назад и был. У нее все как обычно». Стоило ему вспомнить о том визите к маме, как сразу вспомнились и все подробности этого визита. И при этом воспоминании в сердце у него словно шевельнулся какой-то острый предмет — Осязаемо шевельнулся и болезненно. Он поморщился. Таня, конечно, не поняла, к чему относится эта его гримаса. «Что-то случилось?» — спросила она. «Вы поссорились?» «С кем?» — вздрогнул Иван. «С Нелькой». «Да ну, Тань, ты что? Мама есть мама. Не меняется, как и ты, кстати. И Юлька. Вы все, конечно, друг от друга сильно отличаетесь, но при этом все как скалы. И это правильно». Интересно, французская тетушка такая же? Французская тетушка, то есть единокровная сестра Тани и Нелли Луговских, обнаружилась совсем недавно. В перипетии биографии доктора Луговского, своего деда, Иван пока не вник. Знал только, что тот попал во время войны в плен и оказался во Франции, где и прожил остаток дней, и родил дочь, которой теперь было всего пятьдесят. Эта самая дочь Мария приезжала знакомиться с московской роднёй, когда Иван был в экспедиции, так что собственных впечатлений он о ней не имел. «Этого я пока не поняла», — сказала Таня, — «но по логике вещей должна быть такая же. То, что ты называешь скалой, по-моему, просто верность собственной природе. У папы это было в крови, а кровь, как известно, великая вещь. Так вот она у нас всех, значит, и проявилась». «Да, наверное», — рассеянно ответил Иван. «Ты только летом на свой Байкал поедешь?» Таня чуть заметно улыбнулась. Она угадывала, о чем он думает, получше, чем какой-нибудь детектор лжи. В данном случае, чем детектор его воображения. «Пораньше», — весной ответил Иван. «Надо же там все подготовить. Кран подъемный арендовать, на барже его установить». «А кран зачем?» — с интересом спросила Таня. Ну, чтобы миры из воды поднимать. На судне-то у нас крановая установка специальная, но судно же наше в Байкал не пойдет, так что придется баржу арендовать и обычный строительный кран на нее устанавливать. А это не так просто. Весу в нем должно быть 50 тонн, чтобы грузоподъемность 100-тонная была, меньше нам не подходит. И вылет стрелы нужен на 40 метров, и управление такое, чтобы... Ну, это уже технические характеристики. Иван спохватился, что чересчур подробно излагает все те соображения, которые, конечно, постоянно крутились у него в голове. Но мало ли что у него в голове крутится. Не все же интересно окружающим. Ну, в общем, есть там что готовить. Но Таня все-таки заставила его все эти подробности изложить и про кран, и даже про дополнительные блоки плавучести, которые придется навешивать на миры, потому что плотность пресной воды меньше, чем соленой, и аппараты в ней тяжелеют. Он сам не заметил, как перестал думать, интересно ей это или нет, и про плотность байкальской воды рассказывал Тане даже не за чаем, а только к концу чаепития. Заметил, что к чаю был роскошный пирог с маком. «Ну, Таня!» — Иван удивленно покрутил головой. «Как это ты меня на такую болтовню раскрутила?» «Ну, во-первых, это не болтовня, а во-вторых, мне не пришлось прилагать никаких специальных усилий», — улыбнулась она. «Тебе было интересно рассказывать, мне слушать». Так что все вышло само собой. Уже поздним вечером, стоя у двери в прихожей, Иван смущенно сказал. «Тань, ты извини, что я только сегодня до тебя добрался, не обижайся, а!» На обиженных воду возят, усмехнулась она. Таня не была склонна к патетическим заключениям.